Дело со школьным советом удалось каким-то образом уладить, но у Татцы и Миюки остались другие проблемы, которые ещё требовалось решить. Абауэ, извини за поздний звонок. Нельзя было умалчивать перед Майей про письмо, полученное директором Мамайяма от Национального научного агентства США. Подобрав наиболее подходящее время, Татцы позвонил в главный дом. «Ничего страшного? У тебя ведь важное дело?» Глядя на выражение лица, появившееся на экране Майи, Татцы испытал лёгкий дискомфорт. Потому что ему показалось, что Майя не притворяется, на самом деле не знает по какому делу он позвонил. Стараясь намного сильнее, чем обычно, чтобы мысли не отражились на выражении лица, Тацу ответил на вопрос о Майе. "Да, я считаю, что это серьёзная ситуация". Сказав это в качестве вступления, Тацу продолжил, прежде чем Майя что-либо сказала. Директор первой школы Маяма, заместитель директора Ёсака, а также преподаватель по имени Дженнифер Смит узнали личность Тауруса Сильвера. Похоже, что это было написано в документе, присланном директору Мумайами из Национального научного агентства США через американское посольство. Это относится к тому недавнему проекту? Майя ответила с небольшой задержкой. Это также доказывало, что эта информация была для неё неожиданностью. Верно. Тацио-сан, ты ведь не подтвердил это, не так ли? На вопрос «ты ведь Таурус Сильвер» Тацио не может просто ответить «верно». Майя осознала это в середине своего вопроса. Да, однако это всё равно не имеет смысла. Даже если Тацуя будет это отрицать, и мама-яма и её сока всё равно будут верить NSA. И не только они. Многие люди, знающие Тацую, услышав утверждение, что настоящий личный Стаурос и Сильвер это шиба-Тацуя, сразу же признают, что это правда. Не из-за того, что NSA является учреждением американского правительства, а потому что к этому моменту Тацуя уже показал слишком много способностей, указывающих на это. Действительно. Нам придётся отказаться от сокрытия личности Тауруса Сильвера намного раньше, чем планировалось. Майя на экране видеофона приняла задумчивый вид, Тацу ничего не говорил, и терпеливо ждал, что она скажет. Кстати, моя мама Сансай говорил что-нибудь ещё. Тацу рассказала всё об условиях, предложенных ему Маямой. Моя мама Сансай, похоже, делает это, чтобы избежать вмешательства политиков и СМИ в дела администрации школы относительно вопроса о позиции Тацуя-сана. Я тоже так думаю. Предположения Майи о мотивах Мамайяма совпали с предположениями Татцы. «Ясно. Татцы Асан, тебе будет лучше какое-то время не посещать первую школу. Вы хотите держать меня под домашним арестом в главном доме?» После инцидента Якогамы за использование взрыва материи Татцы уже получил от Майи прямой приказ некоторое время оставаться в главном доме. Татцы спросил, подумав, что на этот раз будет так же, но Майя на экране покачала головой. «Я бы не сказала, что это домашний арест». С завтрашнего дня ведь вокруг тебя начнутся ливацоны и левы шум. Я не думаю, что такие вещи нарушат твоё осуждение, но разве это не раздражает? Поэтому я думаю, чтобы охладить пыл публики, нужно притвориться, что ты наказан домашним арестом. Тацио не мог просто взять и честно поверить словам Майи. Он чувствовал, что за этими словами что-то скрыто, хотя и не мог сказать, что именно. Но Тацио не мог не согласиться с мнением, что публике нужно время, чтобы остыть, поэтому кивнул со словами: "Полностью согласен". Побег, вопреки отрицательному имиджу этого слова, часто был эффективным способом решения проблем. А терпение, наоборот, имело тенденцию приводить к таким понятиям, как сдаться, починиться, покориться. И в текущем деле тоже, вместо того, чтобы цепляться за первую школу, лучше временно сбежать, чтобы подождать изменения ситуации. Но для этого... Я не имею в виду, что начинать нужно прямо завтра. Поскольку вы с Миюки-сан будете некоторое время разделены, то нужно провести некоторые приготовления. Я никогда об этом сейчас станции думал. Только он был освобождён от занятий, и Миюки не могла пропускать школу вместе с ним. Если это будет короткий период, менее недели, то до сих пор такое уже не раз происходило. Однако на этот раз была вероятность, что это может затянуться на месяцы более. Хотя он мог присматривать за ней издалека, но он не мог унять беспокойства от того, что Миюки и нами останутся лишь вдвоём в этом доме. Майя на экране перевела взгляд на Миюки, стоящую рядом с станцией. Потом на настоящей по диагонали позади от неё минами, после чего вернула взгляд к Тацуе. А охранов в школе оставим минаметян, хотя Тацуя-сан, возможно, будет беспокоиться. Взглянув прямо на камеру, Тацуя покачал головой. Нет, я осознаю, что с способностями минами безупречная. Щеки минаме слегка порозовели, зная, что Тацуя никогда не бросает слово на ветер. Она была сильно воодушевлена показанным им доверием. Ясно. Так, Минами-тян, полагаюсь на тебя. Оставьте там меня, госпожа. Водушевлённо ответила Минами. Моё удовлетворённо кивнула Минами с экрана видеофона. Для дороги в школу и обратно мы предоставим дополнительных людей. Не то чтобы я сомневалась в способностях Минами-тян. Я понимаю, Минами кивнула с покорным лицом. У неё не было столько самоуверенности, чтобы сказать: "Меня одной достаточно". Проблема в ночном времени, когда вас будет только двое. «Если нападут во время сна, нет гарантии, что вы не допустите ошибку». Ни у Тацу, ни у Миюки, ни у Минами не было возражений на эти слова Майи. Даже если у них были мысли вроде «здесь не о чем беспокоиться», то было глупо провоцировать Майю таким бесполезным упорством. Все трое это прекрасно понимали. «Миюки-сан». «Да». «Хоть это и хлопотно, но интересно, не могла бы ты перебраться в Тёфу». Майя заговорила с Миюки, потому что это были меры для неё». «Говоря про Тёфа, вы имеете в виду то здание?» «Верно». Отвечая на вопрос Миюки, Майя кивнула с улыбкой. «Это здание было построено как штаб-квартира семьи Юцебо в столичном округе, поэтому я планировала, что Миюки перейдет туда в ближайшее время. Хотя график сильно ускорился, сейчас имеется хорошая возможность. Переезжайте в следующее воскресенье. Я организую необходимые подготовительные мероприятия». Всё происходило слишком быстро, Миюки так подумала, но Майя ответила послушным тоном. «Я поняла». Майя знала, что Миюки не будет возражать, поэтому сразу же перешла к следующим инструкциям. «Таце-сан, когда закончите переезд, отправляйся на виллу в Идзу». «В Идзу есть база Яцубы?» Первое, что Таце подумал, было, «Нормально ли то, что это будет не главный дом?» Но, боясь разбудить лихо, он не озвучил этот вопрос. Вместо этого Таце спросил, что находится в Идзу. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Тацо-сан ведь должен знать. Несмотря на то, что Майя нарочно показала удивление, Тацо не стал озвучивать пришедшую ему на ум идею и молча ждал продолжения её слов. В Эдзу находится вилла, которую Нэ-сан, ваша мать, использовала для лечебного отдыха, не так ли? От неё до сих пор не избавились? Не избавились, потому что это была любимая вилла вашей матери. Тацо не думал, что в семье Юцуба кто-то ценит такие чувства. Но он сразу же переосмыслил это. Ради одной девочки они объявили войну целому государству и совершили месть ценой жизни половины семьи. В такой семье, как её, особо была важна, или можно сказать уместна сентиментальность, при которой бережно хранят личные воспоминания. Мы организуем, чтобы всё необходимое было перевезено до воскресенья, и исследовательское оборудование организм на месте, чтобы ты мог отпровиться налегке. Какие же приготовления уже были проведены, если не смогут установить рабочие станции и оборудование для настройки всего за неделю? Может быть, это Вилла на самом деле была внешней исследовательской базой? Такие мысли пришли на ум Тацуе, но он сомневался, стоит ли их озвучивать. "Мы сделаем так, как вы сказали", показывая покорность, Тацуе поклонился изображению Майя на дисплее. Закончив телефонный разговор с Тацуе, Майя допила чаю из чашки с недовольным лицом, с которого исчезла улыбка. Она протянула чашку, чтобы вернуть её на стол. Однако, прежде чем чашка коснулась блюдца, она подбросила её в воздух. Сразу после этого комнату накрыла ночь. Это была не тьма, это было ночное небо, на котором съеют звёзды. И звёзды поплыли. Падающие звёзды со всех направлений нахлынули на чайную чашку. Ночь ушла, комнатное освещение вернулось, и осколки чашки упали на пол. «Кто-нибудь уберите!» Раздался невозмутимый голос из-за спины Майи. Со словами «Да, сейчас» появилась служанка в одежде горничной с веником и совком в руках. быстро убрала осколки чашки, служанка удалилась из комнаты. Как только она закрыла за собой дверь, Хаяма перешёл в поле зрения Майе. "Госпожа, принести ещё чаю?" "Нет, больше не нужно". В голосе Майе больше не осталось той вспыльчивости, которая была до использования метеорного потока. На этот раз Аше за нас переиграли. "Похоже на то", с неохотой в голосе Майе ответила на слова Хаямы. "Как и говорил Хаяма-сан". Похоже, я слишком сильно полагалась на хлядские эльфов. На жаль, что система недоступна в такой момент. Маяскреви логубы в насмешке над собой. Но нет, госпожа, я считаю, что в этом случае мы бы не смогли это предотвратить, даже если бы заранее знали, что они планируют. Наши руки не достанут до государственного учреждения СШСА. А разве мы не в состоянии убить Эдварда Кларка? В этом нет смысла. Ясно. Манея следует перестать говорить не искренне и притворяться сильной. Даже если это было возможно, она бы не отдала приказ на убийство. Она признала это, когда Хайяма ей на это указал. Госпожа, мое скромное мнение заключается в том, что следует придать особое значение отключению Хлицкияльфа в такое время. Услышав замечание Хайямы, мое слегка округлило глаза. То есть между Эдвардом Кларком и Хлицкияльфом есть какая-то связь? Халецкий Алев, это система взлома глобальной системы перехвата сообщений Шеллан 3. Следует учитывать возможность того, что тут замешаны сотрудники Национального научного агентства США. Верно. Хотя это не должно стать фактором, имеющим прямое влияние на ситуацию. Я буду иметь это в виду. Хаямо уважительно поклонился, сказавши: "Это моё".